Я как женился, стал собраннее, внимательнее. Да-ну. Да, стараясь жену все время одним и тем за именем называть. <свят> ру А меня инопланетяне похитили, во! что ты говоришь, какие инопланетяне? Ты чё? Помню только тускую лампочку, какие-то кнопки, движение вверх. Да не волнуйся ты, это мы тебя пьяного в лифте везли. Запинявай их в интернете! Запинявай! Запинявай! Запинявай! Запинявай! Запинявай! Запинявай! Запинявай! Запинявай! отпечатка 22 года да нет наверное, он два года исит да вы стоит это про собачек а знаете ли вы что такое 2 or not to be»? это сейчас. <напр> это это э, это две или не две птилы <г attorneys> резни всего проводят свадьбы в Китае! 500 родственников со стороны жениха! 500 родственников со стороны невесты! Столы буквально ломятся, когда вся эта масса падает лицом в салаты!